Глава вторая Крови или каких-либо увечий не было видно. Люди словно мгновенно заснули и не проснулись. Кое-кто до сих пор сжимал в руках сумочку или газету. Люди явно приготовились выйти из вагона, но что-то случилось. Вопрос — что? «Ай-яй, -ай, что-то плохо мне стало!» — выдохнул дед и завалился в бок. Я едва успел подхватить его, придерживая под руку, вывел из вагона, посадил на скамейку и вернулся вновь. К вагону уже начали сбегаться работники вокзала. Но я встал в дверях, чтобы никто не смог зайти, и втянул носом. Ага, попался. Это монороз. От сильнейшего подавляющего сознания эфира я могу защититься. Но остальные люди этого сделать не могут. Именно поэтому они отключились. Но они умерли, а просто были без сознания. Никому не заходить в вагон. Работает аптекарь. Командирским тоном прокричал я на улицу и двинулся по коридору, стараясь ни на кого не наступить. Мне нужно найти монорос и обезвредить его. Первым делом заглянул в служебное купе проводника, но растения там не оказалось. После этого принялся друг за другом заглядывать в каждое купе. Нефира было столько, что я не мог точно определить, откуда он исходит. В конце вагона последняя купе было заперто. Я подергал дверь и понял, что лучше будет сходить за ключом, чем пытаться выломать его. К тому же мне могут предъявить за сломанную дверь. Я двинулся обратно, чтобы забрать у проводника ключи. Но тут в вагон поднялись двое полицейских. «Посторонние, на выход!» — прикричал один из них, указав на меня. «Я не посторонний, я обтякарь. В купе есть монорос, из-за которого люди потеряли сознание. Если вы не свалите отсюда в самое ближайшее время, то ляжете рядом с ними». Сухо проговорил я, огибая тучного мужчину, который загородил проход. Полицейские переглянулись, но не сдвинулись с места. Но, «Ну, ну вам же хуже. Назовите ваше имя!» Один из законников потянулся к дубинке, что висело на его поясе. «Александр Дмитриевич Филатов, студент Московской магической академии. Я уже заметил, как побледнели их лица и участил дыхание. Если вы сейчас же не выйдете на свежий воздух, то...» В это время один из полицейских рухнул на колени, и схватился за голову. «Все кружится! Мне... мне плохо!» Нили слышно выдохнул он и свалился прямо на проводника. Второй понял, что сейчас с ним произойдет подобное, поэтому схватил напарника и вытащил его из вагона. то, -то же. «Больше никого сюда не пускайте!» — прокричал я ему вслед. «Пока не обезврежем нарос, яд продолжит распространяться!» «Понял! Уф Похоже, ему все-таки поплохело. Я вытащил из кармана проводника связку ключей и вернулся к запертому купе. С третьей попытки нашел нужный и сдвинул в бок дверь. В коробках с землей стояли саженцы моноросов. И одно из растений зацвело. Огромный желтый цветок источал тот самый эфир и сладкий сливочный запах. Это растение можно использовать в различных лекарственных средствах. Ведь у него большое разнообразие свойств. Но только при особых условиях. Одним из них было то, что его нельзя выращивать в закрытых помещениях типа оранжереи. Я отломал стебель с цветком, забрал у одной дамы пакет с пирожками и засунул его туда. Крепко завязал и двинулся по коридору, по пути открывая окна во всех купе. Просто нужно проветрить помещение, и тогда сюда смогут зайти лекари и полицейские. «Выбросьте в мусорку, а лучше сожгите!» — велел я и, выглянув на улицу, протянул полицейскому пакет с пирожками и цветком. Вокруг него образовалась целая толпа из работников вокзала, лекарей и других полицейских. Однако он успешно справлялся с заданием никого не впускать. «Будет сделано!» «А вам самому не навредит, что вы были там?» «Нет, у меня сильный организм. Пока вагон проветривается, я помогу людям. Потом их смогут забрать лекари». «Понял! Эй, носильщик, тащи сюда ведро с бумагой и спички!» «Будем жечь!» — объявил полицейский. Я же вернулся к людям и, прислонившись к каждому, вывел эфир растения в мочевой пузырь. Самый легкий способ избавиться от отравы. Через несколько минут втянул носом и понял, что эфира растения почти не осталось. В это время некоторые зашевелились, недоуменно переглядывались, не понимая, что происходит. Я вышел на улицу и разрешил людям заходить. Затем соврал полицейскому, что в огонь кто-то распылил снотворный газ. — Ну, не признаваться же, что это из-за наших моноросов произошло. Подошел к деду и опустился рядом с ним на скамью. — Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался я. «Нормально — Нормально! — махнул он рукой. — Что со мной станет? Крепкий еще? — Это нынешнее поколение хилики. Мы старой гвардии еще покажем пример молодым. — Ну да, конечно. Пока я ему не приготовил зелье, восстанавливающее суставы и убирающее боль. Он кряхтел при каждом движении и подволакивал ногу. Теперь же, после моего лечения, он действительно стал активнее, сильнее и здоровее. Пока лекари выводили людей на улицу и оказывали помощь, проводник соседнего вагона открыл вторую дверь, и через нее мы с дедом вынесли все коробки с саженцами и отнесли их в машину. «Отвезем пока в лабораторию. На выходных будем сажать», — сказал дед. «Не хватало еще по аномалии ночью шастать». «Неизвестно, что твоему зоркому в голову придет». Зорки никому специально не вредит, только защищается», — пояснил я. Когда вернулись домой, домашние уже спали, поэтому дед попросил двух охранников помочь перетаскать тяжелые коробки с землей в лабораторию. После того, как мы расставили все растения, я полил их водой, усилив некоторые вещества. Мы с дедом поблагодарили за помощь, и они вернулись на свой пост у ворот, а мы зашли домой». Прихватив из кухни пару пирожков с яйцом и луком, я поднялся в свою комнату и первым делом проверил состояние Шустрика. «Здоров!» Увидев у меня пирожки, зверек схватил один и пропал. Вот же хитрюга! Такими темпами скоро придется посадить его на жесткую диету, а то перемещаться не сможет. Утром, припарковавшись в ряду под буквой «Б», я увидел неподалеку шикарный автомобиль Орловых. Водитель остановился, резво выскочил из-за руля и открыл заднюю дверь, из которой выпорхнула красная девица Елена Прекрасная. — Привет! — она чмокнула меня, повисла на шее и, посерьезнев, спросила. — Почему ты мне не сказал, что ты там тоже был? — Где? — В Академгородке. — Да, был. А зачем говорить? Я жив и здоров, все хорошо закончилось. Никаких проблем. — Ох, не знаю. Она взяла меня за руку, и мы не спеша двинулись в сторону Академии. У тебя, может, и нет проблем, но вот у руководства Академии их хватает. Как узнали чрезмерно тревожные мамаши, что случилось, такой вой подняли. Бедный ректор со всех сторон отбивается, ведь не только полиция и различные образовательные ведомства занялись этим делом, а также пожарные, санитарная служба, и еще много кто было бы зачет такую волну поднимать. Все остались живы и почти здоровы. Никаких страшных увечий не было. Я сам всех проверил. Знаю. Но отец говорит, что даже до них дошли слухи о том, что академию могут прикрыть на время разбирательств. Только не это! Послышался сзади возмущенный голос Сени. Не для того я поступал, чтобы не учиться. Хочу учиться! Звучит как лозунг, рассмеялась Лена. Так и вижу, как по городу идут студенты с плакатами и скандируют «Руки прочь от ММА! Хотим учиться!» «Так это же просто потрясная идея!» У Семена загорелись глаза. «Вообще-то я пошутила. А я нет! Мы должны отстоять нашу академию! Если понадобится, я не понадобится! Идите на занятия!» Послышался уставший старческий голос. Разом обернувшись, мы увидели ректора, который медленно поднимался по лестнице вслед за нами. Он выглядел еще старше, чем на празднике. Осунулся, заострились нос и скулы, уголки губ опущены вниз. Должно быть, он почти не спит и плохо питается. Мы поздоровались и посторонились, пропуская его вместе с двумя телохранителями. — А раньше он ходил без охраны, — шепнула Лена. — Мамаш испугался, — усмехнулся я. — А кого же еще? Протесты женщин всегда приводят к переменам. Доказанный факт, между прочим. — Бред какой-то! Женщин никто не боится, вы слабы! — возразил Сеня. — Слабый пол сильнее сильного в силу. — Вы чего здесь застряли? Это был Боярышников. Он буквально испепелял взглядом нас с Сеней. — Мало вам одного опоздания? Еще хотите? — Звонок через две минуты! Препотреска распахнул дверь и скрылся внутри. Лена поцеловала меня и, поправив на плече сумку, набитую книгами, поспешила в академию. Пришлось идти на фармакологию. На занятии я смотрел в окно и демонстративно зевал во весь рот. Боярышников уже старался не обращать на меня внимания, но пару раз я встречался глазами с его взглядом. Взглядом, полным ненависти. Такие чувства вытягивают много энергии, портят настроение. Зачем ему понадобилось учить меня, я не знаю. Но чувствую, что он не просто так отказался от профессии лекаря и стал преподом. Что же ему от меня надо? Или дело в чем-то ином? После занятия мы с Сеней пошли к комендантше, чтобы попросить дать отопление в дом, в котором живет Сеня. Но дверь ее кабинета была заперта. — Ее нет! — сказала женщина, проходя мимо и прижимая к груди стопку журналов. — А где она? — До обеденного перерыва еще два часа! — возмутился Сеня. — Дарья Алексеевна в лечебнице! — бросила она на ходу. Мы с Сеней переглянулись и поспешили следом. — Почему? Что-то случилось? — стревожно спросил друг. — Дарью нашли в доме без сознания. Уже несколько дней в реанимации. — Что-то с сердцем? — осторожно спросил Сеня. — Подробностей не знаю, — сухо ответила она и торопливо двинулась к лестнице. Сеня повернулся ко мне и сукоризный покачал головой. Намекает на то, что я своим средством ей навредил. — Я ее предупреждал не перебарщивать, — пожал я плечами. — Ты можешь ей помочь? — полголоса спросил Сеня предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает. — Да, всего лишь нужно вывести снотворный из организма. — Поехали в лечебницу! — упрямо заявил он. — Выспится, проснется. Не стоит беспокоиться. Я старался быть убедительным, чтобы парень не переживал, что комендантша пострадала из-за него. — И как долго она будет спать? — Смотря сколько выпила. Если есть пузырек, то дней 10. Он шумно выдохнул, немного подумал и кивнул. — Хорошо. «Но если она не очнется...» Сеня не стал договаривать, но по взгляду я понял, что он пойдет признаваться. Хотя он в этом деле совсем ни при чем, но чувствует ответственность, ведь ради него я старался. «Да ладно тебе! Было бы за чего переживать, в своих зельях я уверен. После занятий, на которых только и говорили об исчезновении Чавелева, я не успел выйти из академии, как позвонил тот самый следователь, который занимался нападением на меня мага в старом доме». «Александр, мы договаривались, что я буду держать вас в курсе дел», — напомнил он. «Слушаю. Удалось выяснить имя заказчика?» «К сожалению, нет. Мы опросили лекарей из лечебницы Коганов. Но они все как один утверждают, что никому ничего не рассказывали, и что Коганы строго следят за соблюдением врачебной тайны. А менталисты, они были задействованы в допросах. Мы не имеем права их использовать без постановления» а для того, чтобы его получить, нужны веские основания. Все-таки личная жизнь граждан защищается законом». «Все ясно», — с раздражением выдохнул я и сбросил звонок. «Похоже, в этом мире, как и в прошлом, все свои проблемы придется решать самому. не первым делом мне нужно поехать в лечебницу Коганов. Многие этого дела растут оттуда, именно там находится информатор. А может, и заказчик». «Аврам Давидович встретил меня как родного». Я даже заметил его порыв обняться, но он вовремя понял, что не следует этого делать. И просто очень жарко двумя руками пожал мне руку. «Я-таки очень рад, что вы решили так внезапно навестить нас! Но чует мое сердобольное сердце, что повод неблагоприятный!» Он выжидательно уставился на меня. «Почему же? Я приехал не с пустыми руками, а с идеями. Так-так!» Он в нетерпении потер руки. Хотите нас порадовать своими идеями по поводу нашего общего дела? — Совершенно верно. Я решил сначала расположить к себе лекарей, чтобы разговор стал продуктивнее. — Отличненько! Предлагаю подняться в кабинет нашего уважаемого Давида Лизаровича. Он сделал приглашающий жест в сторону лестницы. Старший Коган, увидев меня в дверях, поднялся навстречу и поздоровался, как и его сын. — Похоже, они возлагают на меня большие надежды. «Прошу, присаживайтесь. Не хотите ли чаю или кофе?» «Не отказался бы. И поесть что-нибудь». «Минуточку», — торопливо сказал он и, приоткрыв дверь, дал распоряжение своему помощнику. Пока я ехал от академии до лечебницы, успел придумать два артефакта, которые должны хорошо продаваться. Первый артефакт будет усиливать действие мазей для больных суставов, а второй должен будет активировать эфир сердечных капель, чтобы в считанные секунды нормализовать состояние пациента. Я подробно объяснил принцип действия каждого артефакта и даже перечислил лекарственные средства, которые можно с ними использовать. Коганы остались очень довольны и сказали, что дадут команду мастерам-артефакторам сделать пробные экземпляры, после чего их покажут мне. Если я одобрю, то перейдут к производству когда мы выпили чаю с бутербродами, с красной икрой, с ветчиной и сыром. На десерт съели по пирожному. Я решил перейти к делу, по которому и приехал сюда. — Давид Елизарович, мне нужна ваша помощь. — Все что угодно! — заверил он, степил пальцы на животе и упросительно уставился на меня. — Мне нужно допросить всех ваших лекарей, но так, чтобы они ни о чем не догадались. — Зачем? — лекарь удивленно скинул брови. — Ваша лечебница есть предатель. Я хочу его найти, иначе не смогу больше ничего здесь делать. В любой момент мне могут навредить. — Вы правы. Я готов посодействовать вам в поиске предателя. Только полиция здесь уже была, и, как я знаю, они ничего не смогли найти. У меня есть одна задумка. Только нужно ваше разрешение, — пояснил я. — О чем речь? — заинтересовался он. — Короче, дело обстоит так.